Райский сад вожделения Еще студентам мне довелось побывать в почившем ныне голландском зоопарке, где держали карликовых шимпанзе, как раньше называли баноба. Именно тогда я впервые увидел представителей этого вида. Меня поразил контраст между ними и шимпанзе, контраст во всем – в поведении, манере держаться, внешности. Шимпанзе похожи на мускулистых бодибилдеров, в то время как Баноба казались скорее интеллектуалами. У них были тонкие шеи и руки, похожие на руки пианистов. Казалось, место им в библиотеке, а не в спортивном зале, как шимпанзе. В то время о почти ничего не было известно, и я там же, на месте, решил, что ситуация должна измениться. Прежде мне рассказывали, что эти обезьянки — всего лишь мелкая разновидность шимпанзе — Но теперь очевидно, что все не так. В тот день я стал свидетелем небольшой ссоры самки и самца из-за картонной коробки. Некоторое время ее участники бегали вокруг коробки и колотили друг друга, чем попало. Затем вдруг схватка прекратилась, и они занялись любовью. Это казалось странным. Я привык к шимпанзе, а они не переходят так легко от гнева к сексу. Я решил, что тут простое совпадение, или что я пропустил что-то, что объяснило бы внезапную смену настроения. Оказалось, однако, что для Баноба, явных поклонников Камасутры, увиденная мной сцена совершенно обычна. Но узнал я об этом лишь несколько лет спустя, когда сам начал работать с ними. Я никогда не стремился стать обезьянным сексологом, но это получилось само собой. Я видел, как они делают это во всех возможных позициях и даже в некоторых таких, которые нам трудно вообразить, к примеру, вниз головой, уцепившись за ветку задними конечностями. На мой взгляд, главное в сексе Баноба его совершеннейшая легкомысленность и то, насколько хорошо он интегрирован в общественную жизнь этих приматов. Большинство из нас иначе смотрит на свою любовную жизнь. У нас полно комплексов, пунктиков и тормозов. Некоторые даже не могут заниматься этим при включенном свете. Вот почему все подмигивают мне, как только слышат, что я работаю с баноба, как будто это увлекательнейшее занятие, гарантирующее мне ежедневное вкушение запретных радостей. Но чем больше наблюдаешь за баноба, тем больше их секс начинает напоминать рутинную проверку электронной почты, процедуру умывания или просто приветствия. Обычное будничное занятие. Мы приветствуем друг друга руками, к примеру, пожимаем руки или похлопываем друг друга по спине, тогда как у баноба принято генитальное рукопожатие. Сексуальные контакты у них очень короткие и измеряются секундами, а не минутами. Мы связываем секс с продолжением рода и желанием, но у баноба он выполняет самые разные задачи. Наслаждение всегда является целью, а продолжение рода всего лишь одна из функций секса. Именно этим объясняется тот факт, что занимаются сексом пары самого разного состава. Обсуждая многофункциональность секса, трудно не отметить, что некоторым людям она очень нравится, а некоторых с такой же силой отталкивает. Отрицательное отношение связано с установившимися взглядами на роль мужских иерархий, территориальности и насилия в эволюции человека. Именно поэтому, вне всяких сомнений, антропологи, Игнорируют Баноба. В нашем прошлом, с их точки зрения, нет места приматом хиппи. Однако Баноба Филия не намного рациональнее. Зачастую она отражает идеализированное представление людей о наших предках. На лекциях о Баноба я иногда сталкиваюсь с поклонниками свободной любви. Им кажется, что у них много общего с этим биологическим видом или с теми, которые мечтают быть похожими на Баноба. Некоторые рассуждают о том, что человек должно быть прямой их потомок. Подразумевается, что нам следует жить по обычаям матриархата и полностью отказаться от сексуальных ограничений. Наши предки и свободная любовь – эта ассоциация имеет библейский подтекст. Не то чтобы Библия поощряла промискуитет, но в ней сказано, что до грехопадения человек не был в курсе. О приматах иногда говорят, что они ведут непорочную жизнь в чистой, первобытной среде. Примерно так мы представляем себе рай. Считается, что у них нет сексуальных ограничений. Существует даже официальная теория на этот счет. Французский антрополог Клод Леви-Стросс предположил, что человеческая цивилизация началась с запрета на инцест. Клод Леви-Стросс. Годы жизни с 1908 по 2009. Знаменитый французский культуролог, социолог, этнограф, основатель структурализма в этнологии, автор теории происхождения государства, согласно которой запрет кровосмешения главный фактор развития цивилизаций, исследователь мифологии и фольклора. А прежде мы занимались этим с кем попало, не обращая внимания ни на какие кровнородственные узы. Табу на Инцест перенесло нас в новую эпоху из природы в культуру. Но как же ошибался Левис Тросс? Подавление инбридинга, как называют это биологи, хорошо развито у многих живых существ, начиная от плодовых мушек и грызунов и кончая приматами. Это почти обязательное требование у любого вида, размножающегося половым путем. У баноба сексуальные отношения между отцом и дочерью невозможны, потому что самки в период созревания покидают стаю, чтобы присоединиться к одному из соседних сообществ. Секс между матерью и сыном тоже полностью отсутствует, несмотря на тот факт, что сыновья держатся рядом и часто кочуют вместе с матерями. Практически это единственная комбинация партнеров, между которыми в стае Баноба никогда не бывает сексуальных отношений. И без всяких табу. Начиная с Руссо, с его «Благородным дикарем», до исторического человека часто представляют себе как этакое беззаботное существо которое живет в идиллическом мире и которому не приходится ни минуты беспокоиться о завтрашнем дне судя по всему маргарет мид американский антрополог придерживалась именно таких взглядов когда описывала любовную жизнь обитателей самоа, а в недавнем документальном фильме Британская BBC распространила эти западные предрассудки на некое затерянное амазонское племя. Два антрополога, знакомые с перуанским племенем Матсигенко, утверждают, что фильм целиком сфабрикован. Начать хотя бы с того, как члены съемочной группы входят в деревню. Они попросту отошли в сторону от утоптанной дороги, чтобы снять, как им приходится прорубать себе путь сквозь джунгли в поисках этого неуловимого племени. Говорят, что в фильме множество вопиющих ошибок перевода, превращающих невинное замечание «Вы пришли издалека, оттуда, где живут гринго» в бессмысленно агрессивное заявление «Мы убиваем чужаков стрелами». Когда старый вождь деревни задумчиво говорит «Сексом я буду заниматься в другой день», за кадром звучит перевод «Я занимаюсь сексом каждый день». Стоит подумать о происхождении человека, и воображение пускается во все тяжкие. Мы представляем себе наших предков вне культуры, языка и любых технических достижений и с минимумом сексуальных ограничений. Звучит нереалистично, но за 200 лет до Руссо человечество уже готовилось к подобным фантазиям о происхождении. Это очевидно из почти одновременного появления утопий английского гуманиста Томаса Мора и сада земных наслаждений Босха. Мир Мора предполагал существование социального государства, отсутствие частной собственности и разрешение эвтаназии, но свободной любви в нем не было. Более того, добрачный секс наказывался в утопии пожизненным воздержанием. Фантазия Босха, напротив, рисует целую счастливую толпу обнаженных мужчин и женщин, резвящихся на центральной панели сада, Они услаждают и небо, и гениталии. Что пытался сказать нам художник? Традиционная интерпретация состоит в том, что триптих показывает гибель невинности, за которой следует адское наказание, изображенное на правой панели. Кажется, все просто. Секс греховен, а грешникам место в аду. Если это так, то моральная позиция автора сада не слишком отличается от позиции автора утопии. Но сегодня мы знаем, с каким трудом раскрывают секреты живописи Босха. Наряду с «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи, созданной примерно в это же время, «Сад земных наслаждений», вероятно, представляет собой самое обсуждаемое произведение искусства, о котором написано больше, чем о любой картине всех времен. Каждому последующему поколению эта работа Босха кажется свежей и часто говорит больше о самом зрителе, чем, собственно, об авторе, или времени ее создания. В левой части триптиха, где изображен рай, Господь мягко держит Еву за запястье левой рукой, одновременно правой рукой, благословляя ее союз с Адамом. Адам смотрит на Еву, испытывая, как часто пишут, сексуальное возбуждение. Однако в этом случае, говорю здесь как приматолог, я предпочел бы увидеть эрекцию. Но член Адама выглядит неподвижным, как спящая мышь. Google Earth позволяет всем желающим нарушить приватное пространство Адама. Выражение его лица кажется скорее удивленным, как если бы никто до того момента не говорил ему, что предстоит встреча с женщиной. Свидание первой пары происходит в весьма необычной обстановке, в окружении фантастических существ и животных, обнаруженных незадолго до написания полотна «Жирафов, дикобразов». В отдалении мы видим какую-то змею, обвившуюся вокруг дерева, похожего на ореховое, но на самом деле змея падает с дерева, а Адам с Евой не едят никаких плодов. Таким образом, сад земных наслаждений показывает нам рай без грехопадения и изгнания. Историкам понадобилось не одно столетие, чтобы понять, что горизонт в центральной части картины продолжает горизонт левой ее части. Если так, то, возможно, центральная сцена, на которой больше тысячи обнаженных людей, занятые эротическими забавами, тоже часть райского сада. Может быть, это то, что стало бы с человечеством, если бы Адама и Еву не изгнали? Может быть, способность устоять перед соблазном была бы вознаграждена сексуальной свободой? По словам одного художественного критика, масса людей, катающихся на осликах, верблюдах и четвероногих птицах вокруг бассейнов с купающимися дамами, демонстрируют определенное подростковое сексуальное любопытство. Но ведь именно так я и другие ученые описываем боноба. Этот вид представляется незрелой версией шимпанзе, точно так же, как человека иногда называют «вечно юным приматом». Неотения, или сохранение подростковых черт во взрослом состоянии, считается отличительным признаком нашего вида. Проявляется это в нашей вечной игривости, в любопытстве и способности к творчеству, а также в изощренной сексуальности. Сад земных наслаждений – прекрасная тому иллюстрация, а поскольку в нем полно всевозможных животных, то я готов биться об заклад, что босх, будь он знаком с Баноба, без колебаний поместил бы несколько особей в резвящуюся толпу. Они вписались бы туда намного лучше, чем шимпанзе. Некоторые склонны связывать намерения Боска с латинским переводом Библии IV века, так называемой «вульгатой», где говорится о «парадизум волюптатис» или «райском саде вожделения». «Вульгата» — общедоступный латинский перевод Библии, связанный с трудами блаженного Иеронима. «Годы жизни» с, предположительно, 345 по 420. -й. Название «Вульгата» вошло в обиход с XVI века. Босх, несомненно, был знаком с переводом блаженного Иеронима, своего тезки, которого очень уважал и даже дважды изображал. Ранних теологов смущали имеющиеся в «Вульгате» ссылки на вожделение, радость и наслаждение, но никто не мог отрицать. Господь создал человека в двух вариантах с взаимодополняющими друг друга гениталиями. Его широко известное напутствие «плодитесь и размножайтесь» никак невозможно выполнить без секса и сопровождающих его радостей. Возможно, Босх воспринимал все это буквально, но на картине он не забыл добавить несколько намеренно провокационных деталей. Согласно популярной гипотезе, Он был членом еретической секты, так называемого «братства свободного духа», члены которого стремились вернуться к первоначальной чистоте человечества, включая наготу и промискуитет. Они пытались достичь непорочности Адама до грехопадения и были известны как адамиты. Однако не существует реальных доказательств того, что Босх действительно был адамитом. К моменту его рождения эта секта практически исчезла. Более вероятно, что на него повлиял ранний гуманизм, который гораздо снисходительнее относился к сексу, чем церковь. Эразм Роттердамский, которого иногда называли «князем гуманистов», даже приезжал в Денбос изучать латынь и жил через несколько домов от Босхов на той же улице. Возникает искушение предположить, что два склонных к сатире-моралиста были знакомы. Эразм писал о сексуальности с предельной ясностью. Мне не хватает терпения выслушивать тех, кто говорит, что сексуальное возбуждение постыдно и что любовные стремления рождаются не в природе, а в грехе. Ничто не может быть дальше от истины. Как будто брак, функция которого не может быть исполнена без этих позывов, не опровергает осуждение такого рода. А у других живых существ откуда берутся эти стремления? От природы или от греха? Сильное заявление для XVI века – все это часть яростных моральных и религиозных споров, характерных для Северного Возрождения. В работах Босха можно разглядеть проницательные комментарии к тем дебатам. Безусловно, распространен взгляд на Босха как живописца возмездия и наказания, повелитель-чудовищ, первооткрыватель подсознания, как называл его психоаналитик Карл Юнг. Но следует также понимать, что среди претерпевающих адские мучения фигур на правой панели триптиха сад земных наслаждений мы не видим никого из счастливых любовников центральной части. Там присутствуют ссылки на похоть и секс, но большинство изображенных пороков имеет отношение к азартным играм, к жадности, сплетням, лени, чревоугодию, гордыне и тому подобному. Все это выглядит так, как если бы художник говорил нам, Да, мир полон страданий и грехов, и грешники будут наказаны, но не стоит искать корни греха в чувственной любви. Сестричество Мощная сила. Вернон, самец Баноба из зоопарка Сан-Диего был предводителем маленькой группы обезьян, в которую входила одна самка Ларетта, его партнерша и подруга. И пара подростков. Это единственный известный мне случай, когда у баноба, в какой бы то ни было группе, предводительствовал самец. В то время я считал такую ситуацию нормальной, в конце концов, у большинства млекопитающих доминируют именно самцы, да и у баноба самцы заметно крупнее и мускулистее самок. Ларетта тогда была относительно молода, к тому же в группе она была единственной самкой. С появлением второй баланс сил изменился. Первое, что сделали Ларетта и вторая самка при встрече, занялись сексом. При этом на мордах обеих сияли широкие улыбки, они громко кричали и вообще не оставляли у зрителей никаких сомнений в том, что человекообразным обезьянам знакомо сексуальное наслаждение. Со временем подобные лесбийские встречи становились все более частыми и явно знаменовали конец правления Вернона. Несколько месяцев спустя Типичная сцена кормления баноба выглядела так. Самки занимались сексом и ели вместе, а Вернону, если он хотел что-то получить, приходилось выпрашивать еду с протянутой лапой. Какой контраст с группами шимпанзе, в которых любой здоровый самец командует любой самкой. Доминирование самок типичное для диких баноба. Фуруити рассказывает. Когда самки приближались к самцам, которые устроились на кормовой площадке покушать, самцы уступали припозднившимся самкам лучшие места. Более того, самцы обычно дожидались на краю кормовой площадки, пока самки закончат есть. При возникновении открытого конфликта объединившиеся самки иногда гоняли самцов, но самцы никогда не создавали агрессивных союзов против самок. Даже альфа-самец, Вполне мог уступить средней или низкоранговой самке. Одна из точек зрения на необычное устройство общества у Баноба заключается в том, что появилось оно в результате эволюции, и его цель обезопасить молодняк. Самцы шимпанзе иногда убивают детенышей собственного вида, да и человек в этом отношении не намного лучше. Насилие и смерть могут ждать ребенка в семье, а могут прийти и в виде гораздо более масштабного события. Вспомните, как царь Ирод послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 16. У Баноба же не происходит ничего подобного ни в малом, ни в большом масштабе. Причина в том, что, во-первых, доминирующее положение помогает матерям защищать своих детенышей. Во-вторых, необузданный секс предполагает, что каждый взрослый самец может быть отцом каждого новорожденного. Не то чтобы самцы Баноба осознавали собственное отцовство, но что может быть хуже, чем убийство своего потомства. Такое поведение наверняка станет объектом отрицательного отбора. Именно поэтому промискуитет защищает молодых животных. Это заметно, в частности, по поведению роженец Баноба. Вместо того, чтобы держаться в отдалении от больших групп, как благоразумно делают матери-шимпанзе. Они после рождения малыша сразу же возвращаются в свою группу. Матери Баноба ведут себя так, как будто боятся им совершенно нечего. На этом фоне достойно внимания единственное имеющееся сообщение о серьезном насилии среди диких Баноба. Хомман и его жена Барбара Фрут оказались свидетелями мрачного случая во время реализации проекта Ламака Форест. Жертвой стал молодой самец по имени Фолькер. Матерью Фолькера была Камба, альфа-самка сообщества Айенга, где он родился. Самцы у Баноба всегда держатся за юбку матери и вырастают маменькиными сыночками. Стоило Фолькеру оказаться в сложной ситуации, повздорить с другими самцами или попасть под горячую руку самкам, как мать вступалась за него и выручала. Взрослея, Фолькер постепенно повышал свой рейтинг среди самцов, карабкаясь с помощью матери по социальной лестнице. Он также подружился с одной самкой по имени Эми. Однако вскоре после того, как Эми родила первенца, произошло неожиданное. Большая группа Баноба кормилась на дереве горцинии, усеянном тысячами блестящих сладких плодов. Фолькер прыгает на ветке, где сидит Эми с малышом. На мгновение самка, кажется, теряет равновесие, но затем цепляется попрочнее и сталкивает фолькера с ветки. Самец спрыгивает на землю, За ним — вопящая Эмми. Спуск Фолькера и Эмми провоцирует общую реакцию. Остальные взрослые самки и самцы дождем сыплются с дерева, и за несколько секунд лес превращается в поле битвы. Подробности заслоняет густая растительность, но пугающий шум вопящих баноба указывает на то, что это не шуточное, а настоящее сражение. Организованная атака 15, если не больше, обезьян была целиком и полностью нацелена на фолькера, которого они принялись волочить по земле взад и вперед. Через некоторое время его нашли на том же участке. Он отчаянно цеплялся за дерево всеми четырьмя лапами, морда была искажена панической гримасой. Все баноба были страшно возбуждены и шумели. Шерсть у них стояла дыбом. Одновременно они издавали предупреждающее тявканье, будто информируя людей-наблюдателей о том, что приближаться им не следует. Морды Баноба выражали эмоции, которых прежде Хомману и Фрут видеть не приходилось. Удивительнее всего было то, что Эми, довольно низкоранговая самка, смогла спровоцировать столь массовую атаку, а Камба при этом держалась в стороне и не вмешивалась. В обычных обстоятельствах Камба первой бросилась бы на защиту своего сына, но в тот раз спряталась на самой верхушке дерева где ее и обнаружили ученые. Исследователи считают, что Фолькер, возможно, угрожал малышу Эми. Может быть, он попытался отнять его, как иногда делают самцы-шимпанзе. Если так, то Фолькер явно недооценил защитных инстинктов сообщества. Самец, пытающийся захватить малыша, очевидно, достоин самого сурового наказания. Внезапная вспышка насилия позволяет предположить существование в обществе Баноба более глубокого слоя, обычно скрытого за фасадом вудстокского типа. Вудсток. Разговорное. Фестиваль рок-музыки. Проходил в августе 1969 года в США. Ознаменовал начало сексуальной революции. Он напоминает нравственный принцип, суть которого – защита интересов самых слабых и уязвимых. При нарушении этого принципа на его защиту встают так массово и так яростно, что даже высшие эшелоны сообщества, такие как альфа-самки, не осмеливаются выступить против. Высокая степень солидарности у баноба стала возможной благодаря среде обитания, позволяющей сообществу быть более сплоченным, чем, скажем, у шимпанзе. Шимпанзе в поисках рассредоточенной по большому пространству пищи приходится разбиваться на мелкие группки а редко и проходить значительные расстояния в одиночку. Баноба живут иначе. Они держатся вместе и всегда дожидаются отставших, а на заходе солнца устраивают настоящий закатный хор, цель которого – собрать всех сородичей и построить ночные гнезда высоко на деревьях. Очевидно, им нравится быть вместе. Доступ к громадным фруктовым деревьям, а также к многочисленным съедобным травам нижнего этажа леса помогает обеспечивать существование их тесного сообщества, ядром которого является вторичное сестричество. Я называю его вторичным, потому что связь между самками в нем не основана на родственных узах. Будучи мигрирующим полом, самки Баноба оказываются при взрослении в неродственных группах. Привязанность к детенышам, разумеется, типична для всех млекопитающих. Однако один поразительный случай – может показать лишний раз, насколько сильна она у Баноба. Моя коллега Эми Пэриш познакомилась в зоопарке с несколькими самками Баноба. Эти самки обнимали ее как свою, чего, надо сказать, никогда не делали со мной, поскольку человекообразные обезьяны всегда различают пол человека и ведут себя с ним соответственно. Ларетта, к примеру, вполне могла сексуально домогаться меня с той стороны рва, повернув ко мне свои набухшие гениталии и бросая быстрые взгляды на свою промежность. Но, будучи мужчиной, я никогда не смог бы стать частью гинекократии, которой и является общество Баноба. Эми, напротив, однажды даже перебросили хорошую пищу, как если бы она, по мнению угощавшей, была голодна. Несколько лет спустя Эмин, навещая своих подруг Баноба, решила показать им своего новорожденного сына. Старшая самка коротко глянула на малыша через стекло и сразу же убежала в соседнее помещение, а через несколько секунд вернулась с собственным младенцем на руках. Она поднесла его вплотную к стеклу, чтобы два малыша могли посмотреть друг другу в глаза».